«Покурить хочешь?» — раздался рядом с Надеждой виноватый голос. «Что?» — переспросила она, оборачиваясь. Рядом с ней стояла Люська. Она тоскливо смотрела вслед участковому. «Ну, давай, что ли?» — согласилась Надежда. Она вообще-то старалась не курить. Можно сказать, совсем не курила, за теми редкими исключениями, когда считала, что... Выкуренная сигарета могла сблизить ее с человеком, от которого Надежда рассчитывала что-нибудь узнать. Правда, она и сама еще не знала, что хочет узнать от Люськи, но ее знаменитая интуиция подсказывала, что наступил тот самый момент, когда стоит пренебречь предостережениями Минздрава. — Козел он! — проговорила Люська, дав Надежде прикурить. и выпустив через ноздри густой вонючий дым. — Хотя, конечно, все мужики. — Колька, он еще ничего, если б не Анфиса. в п р я м как бобик на поводке у нее ходит. Надежда осторожно закурила, стараясь не затягиваться, но все равно закашлялась. Люськины сигареты были на редкость едкие и ядреные. — А кто это Анфиса? поинтересовалась она, отдышавшись. «Жена его!» С ненавистью выдохнула Люська и сплюнула на землю. «Своими бы руками задушила эту корову, если б не она!» Надежда вовсе не хотела выслушивать Люськино излияние, и она попыталась перевести разговор на более интересную тему. «А что здесь случилось пять лет назад?» «Пять лет?» — равнодушно переспросила Люська. «То вроде маньяк какой-то орудовал». «Маньяк?» — оживилась надежда. «Что за маньяк?» «А я в чем знаю? Пять лет назад Людмила Синякова была городская штучка. У меня е и в мыслях не было в такую глухомань поддаваться. В страшном сне не приснилось бы». Работа у меня была хорошая, штукатуром в РСУ. И квартиру я через эту работу получила однокомнатную, и внешность подходящая. Мужики проходу не давали. Вот через них, через мужиков, все мои неприятности. Надежда поняла, что ей не избежать Люськиной и с п о в е д и и приготовилась слушать. Познакомилась я с одним. Ревас звали. то ли чечен, то ли грузин, в общем, ну, лицо не русской национальности, но из себя очень видный, а главное, обходительный. Наши-то ребята из РСУ норовили по-простому бутылку раздавить в койку, а этот и в ресторан, и в кино, одним словом, культура. Только домой к себе ни разу не пригласил, все больше ко мне, в однокомнатную. Вроде говорил, дома у него мама больная, может от моего вида сильно переволноваться. И еще, если в ресторане или дома у меня выпиваем, так он мне все подливает, а себе поменьше. То ли у него со здоровьем что, то ли Аллах не велит. А я честно тебе признаюсь, когда выпью, сама себе и то не нравлюсь. и поскандалить могу, и другое чего, а самое главное, ни черта не помню. Короче, все у нас с ним было хорошо, и я уже начала про свадьбу задумываться, и р и в а с пообещал с мамой познакомить, ну, которая больная. Но пока суд додела, пришли мы к какому-то его другу, тоже из этих, из нерусских, ну, я выпила лишку. так это Я выпила, так что вовсе отключилась. А потом прихожу в себя, а реваза моего нету, один только друг его. И я в таком виде, ну, сама понимаешь, а ничего не помню. Ну, то есть ровным счетом ничего. И вдруг в дверь колотят, и врывается злющая такая баба. Надо понимать, что жена... И начинает орать, что Ахмед сволочь — сволочь! Этого друга а х м е т о м звали, я вспомнила. И чуть только его на минутку оставишь, он уже непременно какую-нибудь шалаву приведет. Это она про меня. Ой, я, если честно и правда, не помню. Может, у меня что с ним было, с этим а х м е т о м Но на шалаву я, понятное т е л о обиделась и полезно снидраться. т Только, видать, то ли я еще с похмелья... В настоящую силу не пришла. То ли она, это жена, не первый раз в таком деле здорова оказалась драться. В общем, вытолкала она меня в чем есть на лестницу и шмотки моим следом выкинула. Я, понятное дело, расстроилась, пошла в рюмочную одна, где знакомая моя работала Татьяна, и выпила еще немного, но самую малость. а потом домой к себе отправилась в однокомнатную свою. Только я ключ сую в скважину, а он не подходит. Я сперва-то думала, что руки с пьяну трясутся. Тыркалась, тыркалась, а потом через дверь мне говорят, что проваливала по добру, по здорову, пока н е милицию не вызвали. Я решила, что по пьяному делу вообще квартиру перепутала. Отошла маленько, поглядела. — Не, дверь точно моя. Стасик из РСУ, из остатков от ремонта спортивной школы ее сделал. Тут уж я начала шуметь д да о скандалить по полной программе. Я ведь тебе говорила, когда я выпью, я, ну, очень становлюсь скандальная. А тут, тем более, такое дело в собственную квартиру не пускают. Ну, а эти-то? Они говорят... Уймись, а то и правда милицию вызове. м Я говорю, вызывайте. Так вас милиция вас самих из моей однокомнатной выкурит. Они впрямь вызвали. Только в с е не так получилось, как я думала. Милиция приехала. Я говорю, в собственную квартиру не пускают. А эти документ показали, что я эту квартиру Им честь по чести продала и деньги получила, в чем расписка имеется. Так что они в полном своем праве, а я, п о л у ч а ю с ь пьяная хулиганка. Менты меня увезли и пятнадцать суток впаяли за милую душу. А я, как пятнадцать суток отсидела, так отправилась реваза своего искать, чтоб помог мне в том деле разобраться и обратно квартиру свою заполучить. Нашла его в одном ресторане, где он другую такую же дуру охмурял. Тоже все ей подливал. У меня прям в глазах потемнело, и не помню, что дальше было. Очнулась опять в ментовке. На этот раз мне за пьяный дебош в ресторане три месяца впаяли. Там-то мне добрые люди все про этого реваза и р а с с к а з а л и глаза раскрыли. А у него бизнес такой. Находит дур одиноких с жилплощадью, подпаивает, а потом р а с ы бумага подписана. Нотариус у него свой, прикормленный, и в милиции друганы. Так что ничего с ним не поделаешь. Ну, в общем, запила я по-черному. Из РСУ меня, ясное дело, прогнали. Жила месяца два у одного, звать Василий. В метро подбирался. Квасили с ним на пару, а потом ему по пьяному делу башку кирпичом проломили. Помоталась я по чердакам да по подвалам, а после, к т р ё х с о т л е т и ю города, милиция капитальную чистку устроила и отправили меня с у д а на сто первый километр. Ну, здесь меня Николай под присмотр взял, в этот дом поселил, следил, чтоб сильно не пила. Ну, потом уж мы сошлись с ним. Если б только не Анфиса, зажила бы я по-человечески. — У тебя, кстати, нету чего? — Чего? — сдуру переспросила Надежда. — Ну, сама, что ли, не понимаешь? Люська взглянула на нее из-под лобья. — Ну, венца хоть какого, а? Или наливки, или там настойки овса, на крайний случай. — Откуда? — Надежда захлопала глазами и попятилась. Ну, — Нет, так нет. Люська затоптала окурок и вздохнула. — Ладно, пойду я. Суп у меня варится.